тогда же и почти там же, место крушения линкора «Азия». Капитан первого ранга Толбузин и подчиненные ему офицеры со своего пригорка с интересом наблюдали за тем, что происходит на фрегате. Там грузовыми стрелами сначала с одного, потом с другого борта спустили на воду большие баркасы. Потом на обращенном к берегу правом борту установили парадный трап, и по нему в лодке стали спускаться люди в военной форме, которых легко угадывалось большое начальство и его эскорт. Но больше всего господ офицеров удивило то, что странный акулообразный корабль, совершенно невообразимым образом, двигаясь кормой вперед, подошел к борту фрегата и встал там на якорь. А после этого одна из лодок на короткое время подошла к низкому борту акулы и приняла оттуда двух человек. Потом гребцы налегли на весла, и оба баркаса без особой спешки направились к берегу. Ну что, господа офицеры! — сказал капитан первого ранга Толбузин. — Пожалуй, нам тоже пора ступать на берег. И приготовьтесь, приближается решающий момент, когда мы узнаем, что это за такое странное место и каким макаром мы тут оказались. — Это в том случае, Никифор Васильевич, — вздохнул лейтенант Балышов. — Если эти люди сами ведают о сих великих тайнах, в чем я сомневаюсь? Возможно, это такие же несчастные, как и мы, коим повезло сохранить свои корабли, — и теперь они ищут выхода там, где всегда был только вход. — Возможно, вы правы, Иван Петрович, — кивнул Толбузин. — А возможно, и нет. Сие мы узнаем уже в самое ближайшее время.